«Да-с, дворян они не любят», — заметил он, — «особенно политических. Съесть рады. Не мудренос. Во-первых, вы народ другой, на них не похожий. А во-вторых, они все прежде были или помещичьи, или из военного звания. Ну, сами посудите, могут ли они вас полюбить? Здесь, я вам скажу, жить трудно. А в российских арестантских ротах еще труднее -с вот у нас есть оттуда так не нахвалится нашим острогом, точно из ада в рай перешли не в работе беда -с. говорят там в первом то разряде начальство несовершенно вое с по крайней мере другим манерам, чем у нас поступается там говорят сильный может жить своим домком Но я там не был да так говорят -с. не бреют в мундирах не ходят -с. Хотя, впрочем, оно и хорошо, что у нас они в мундирном виде ибриты Все-таки порядку больше, да и глазу приятнее -с. Да только им-то это не нравится. Да и посмотрите, сброд-то какой-с. Иной из кантонистов, другой из черкесов, третий из раскольников, четвертый православный мужичок, семью детей милых оставил на родине. Пятый жид, шестой цыган, седьмой неизвестно кто.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 Любил же он больше всего своего пуделя Трезорку и чуть с ума не сошел с горя, когда Трезорка заболел. Говорят, что он рыдал над ним, как над родным сыном. Прогнал одного ветеринара и, по своему обыкновению, чуть не подрался с ним. И, услышав от Федьки, что в Остроге есть арестант, ветеринар-самоучка, который лечит чрезвычайно удачно, немедленно призвал его. «Выручи!»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 Отвечала весело девица. Это была наигрязнейшая девица в мире. Она-то и была, Чекунда. С ней вместе пришла Двугрошовая. Это было уже вне всякого описания. «И с вами давно не видались», продолжал Волокит, обращаясь к Двугрошовой. что ты вы словно как похудели». «А может быть, прежде ты я куды была толстая, а теперь...»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 нашим курским, прибавил он, усаживаясь подле обедавших свое кушание. Хлеб да соль. Встречайте гостя. Да мы брат не курские, аль -тамбовским. Да и не тамбовские. С нас брат тебе нечего взять. Ты ступай к богатому мужику, там проси. В руки то у меня братцы, сегодня иван Таскун, да Мария Котышна а где он богатый мужик живет да вон газин богатый мужик к нему и ступай кутит брат сегодня газин запил весь кошель пропивает целковых двадцать есть заметил другой выгодно братцы целовальником быть ну что ж не примите гостя ну так похлебаем и казенного да ты ступай проси чаю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 это воззвание к материнской любви рассмешило всех и у него взяли несколько калачей а что братцы проговорил он ведь газент сегодня догуляется до греха ей богу когда гулять вздумал не равно а приедет спрячут а что крепк пьян куды злой пристает но ну, тогда гуляется до кулаков про кого они говорят — спросил я поляка, сидевшего рядом со мною. — Это Газин, арестант. Он торгует здесь вином. Когда на торгует денег, то тотчас же их пропивает. Он жесток и зол. Э, впрочем, трезвый и смирен. Когда же напьется, то весь наружу. На людей с ножем кидается. Тут уж его унимают. — А как же унимают?